Если все мы начнём практиковать безусловную любовь, я уверена, что через два поколения мы сможем превратить нашу планету в совершенно безопасное место. Каждый из нас так или иначе страдает от дефицита любви. Некоторые страдают от этого С самого рождения. Если в детстве нам редко разрешали любить и уважать себя, тогда, и став взрослыми, мы, скорее всего, откажем себе в этом. Если нас учили, что мы недостойны любви, тогда мы, вероятно, станем смотреть на себя как на бесполезные и никому не нужные существа. Эту никчемность мы можем выражать сотнями способов. Мы можем стать наркоманами и постоянно загонять себя в состояние, когда не надо ни о чем думать, тем самым каждый день наказывая своё тело. Это ощущение собственной никчёмности может заставить нас стать проститутками. Ведь если, в кавычках, если я всё равно плохая, какая разница, что я делаю со своим телом? Если мы считаем себя неспособными вызвать любовь у других, мы можем стать распутниками, лишь бы заполнить болезненную пустоту внутри. Я думаю, что популярное в последние годы неразборчивость в связях как среди гетера, так и среди гомосексуалистов Идёт от нашего страха перед близкими отношениями. Легко запрыгнуть в постель. Гораздо труднее быть открытым, честным и по-настоящему близким с другим человеком. Да, сексуальная революция в прошлом дала нам разрешение быть более раскованными, В сексе И для некоторых это стало смыслом жизни, так как это намного легче, чем иметь дело с настоящими взаимоотношениями. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на Земле. Мы проживем его с радостью Мы с благодарностью и радостью примем этот подарок. Мы понимаем, что у нас слишком мало времени, чтобы тратить его на прошлое. Поэтому мы погрузимся в глубь себя. И любящим взглядом окинем все темные уголки души, где затаились боль и страх. Мы больше не хотим, чтобы они задерживали нас. Мы заглянем в свои сердца и принесем с собой щедрый свет любви которая горит внутри нас. Мы позволим этой любви, лишённой осуждения и напрасных ожиданий, наполнить наше тело, наш мозг и наше сознание. Свет любви растворит всё чужеродное. Мы избавимся от старого хлама. Он не может существовать сам по себе, ибо в нем нет истины. Это просто старые воспоминания о событиях, которые больше не существуют. И пусть они исчезают из наших жизней. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.